Глава тридцать первая «Поэтому ты все эти дни ни разу ко мне не зашел, хоть и ночевал у меня под дверью», — язвительно заметила я, не справившись с эмоциями. Олег громко выдохнул и растерянно спросил. «Ты знала? Почему не разбудила? Я не знала, почему ты держишь дистанцию между нами, почему не заходишь. Поэтому дала тебе время самому определиться, что и когда делать с нашими отношениями. Никогда не навязывалась и не собираюсь». Он слушал меня, затаив дыхание. Когда я закончила, он усмехнулся. «Что смешного я сказала?» С раздражением спросила я, развернувшись к нему лицом. Олег улыбнулся мне немного устало и осторожно обнял меня за плечи. «Просто я не входил к тебе по той же причине. Не хотел давить на тебя. Для меня самое важное, чтобы ты была счастлива. Даже если тебя сделает счастливым другой, я справлюсь». «Другой? А ком ты?» — спросила я, а в сердце у меня поселилось дурное предчувствие. — Игорь. — Игорь? — Ну да, он моложе меня. Из-за меня тебя похитили. Тебе столько пришлось пережить, а он спас тебя. И ты о нем заботилась после нашей встречи с медведем, защищала его. Он явно тебе симпатичен. Я закатила глаза и застонала. Олег сильнее сжал мои плечи и легонько встряхнул. — Что не так? — Олег... Ты взрослый умный мужчина, бизнесмен. Как тебе в голову могло прийти ревновать меня к Игорю? Он для меня ребенок, однокашник Шурки. Он не вызывает во мне интереса, как мужчина у женщины. Понимаешь? Я его потому и защищала. Во мне материнские инстинкты срабатывали. Олег немного грустно рассмеялся и привлек меня к себе. Прижал к своей широкой груди, так что я могла слышать учащенный стук его сердца. «Какие же мы с тобой разные!» «Я оборотень, ты человек. Я самец, ты самка. У нас совершенно разные не только мысли, вкусы, логика, но даже инстинкты. Но, Маш, я обещаю, что постараюсь тебя понять. Прости меня за эти десять дней одиночества». Он слегка отстранился и заглянул мне в глаза. «Конечно, он был прав, и я обрадовалась, что мы разобрались в этом вопросе. Но вот так просто забыть мои моральные мучения? Нет уж?» — Не знаю, Олег, смогу ли я простить тебя. Мне было так плохо физически. После всего пережитого я нуждалась в поддержке моего мужчины, а вместо этого получила одиночество и сомнения. Было видно, что Олег чувствует себя виновато. Маш, а если я пообещаю, что буду всю оставшуюся жизнь носить тебя на руках? — Ты это уже обещал. — Когда? — Ты сказал, что вся моя оставшаяся жизнь будет конфетно-букетной. Помнишь? Да — Да-да сощурившись, вспомнил Олег. «Тогда, может, я смогу загладить вину, подарив тебе что-то очень важное? Ты и так обязан меня обеспечивать, ведь ты же мой муж!» Или передумал? «Нет, что ты! Я готов хоть сейчас в ЗАГС!» «Если я тебя не прощу, свадьбы не будет?» категорично заявила я. Было видно, что Олег понимает, что я немного играю, но в каждой шутке лишь доля шутки. Это он тоже понимал и нервничал. А мне было не стыдно — Он прекрасно мучил себя больше недели. Теперь моя очередь». «Маш, ну подскажи, как мне вымолить у тебя прощение?» — попросил Олег, снова пытаясь прижать меня к себе. Но я уперлась ладошками ему в грудь, отступая, и заявила, бросив хитрые взгляды на него из-под лобья. «Подожди прощения просить. Может, ты еще и сам передумаешь. Павел Петрович сказал, что шрамы на спине у меня останутся на всю жизнь, а они очень некрасивые». Поверь, я ими любовалась уже много раз. Олег помрачнел и сказал немного грубо. «Ты же знаешь, я влюбился не в твое прекрасное тело, а в тебя саму». «Влюбился?» — прицепилась я к такому волшебному слову. «Да, влюбился. В твое чувство юмора, смелость, ум, доброту». «Про доброту, значит, уже понял», — хмыкнула я. Он кивнул и улыбнулся. «Ну чего тогда просишь прощения? Должен понимать, что я не злопамятная». «Я бы очень хотел, чтобы у тебя не осталось неприятного осадка, чтобы ничто не помешало тебе влюбиться в меня». «Вот наглая кошачья морда!» — подумала я на хитро щурящегося Олега. И в этот момент я поняла, что должна ему признаться еще в одном своем недостатке похуже шрамов на спине. «Олег, у меня есть еще одно сомнение, заслуживаю ли я тебя?» Я старалась говорить как можно более спокойнее — но голос все равно предательски дрожал. Мужчина рядом со мной заметил мое искреннее волнение. Он подошел ближе, притянул меня к себе за талию и уперся лбом в мой лоб. — Говори, — также подчеркнуто спокойно попросил он. — Ты говорил, что только единственный способный подарить оборотню потомства. Но мне сорок лет. Мой организм уже не тот, что в молодости. Боюсь, у нас с тобой не будет детей. Глаза Олега сверкнули. Он немного отстранился, чтобы видеть мои глаза, и напряженно спросил. «Ты не хочешь детей от меня?» Он сделал ударение на себе. Мое сердце сжалось, отзываясь на его невысказанную боль. Конечно, что он мог еще подумать? Он добивался меня, чуть не потерял и винит себя в моих страданиях. А я ни разу не сказала ему, что он делает меня счастливой. «И если быть честной самой с собой, я тоже влюблена», Но признаваться ему в любви точно не была готова. Поэтому, охватив его лицо своими руками, прошептала. «Дело не в тебе, Олег. Просто у меня не очень хорошо получается быть матерью. Я столько ошибок наделала. Да и хватит ли мне сил и здоровья выносить, родить и воспитать еще одного малыша?» Пока говорила, поняла, что хочу от него дочь. С такими же хитрыми глазами, красивыми скулами и выразительными губами у меня почему-то непроизвольно потекли слезы, а Олег тем временем уговаривал меня. «Если дело только в этом, помнишь, что я тебе говорил о нашем долголетии. Рядом со мной твой организм будет омолаживаться, ты станешь сильнее и выносливее, и если только захочешь, почему ты плачешь?» Я хотела признаться в своих желаниях, но потом одернула себя. «Ведь это практически признание в любви. Разве хотят детей от нелюбимых?» Решила, что рано еще для таких признаний. Я не легкомысленная особа. Мне нужно время, чтобы проникнуться к человеку подобными чувствами. Но вот подсказать мужчине, как проще меня завоевать, если хочется быть завоеванной, почему бы и нет? Я хочу, чтобы ты пообещал мне больше никогда не ревновать меня. Мы же пара. Для меня верность — не пустой звук. Надеюсь, для тебя тоже. И чуть позже мы обязательно вернемся к разговору о детях». Олег обхватил мое лицо своими горячими ладонями и прошептал. «Мне никто, кроме тебя, не нужен. И я клянусь, что верю тебе. Вот еще немного узнаю и точно буду полностью тебе доверять». Я улыбнулась. Он потянулся ко мне за поцелуем, но я подалась назад, избегая его ласки. «Еще я хочу на ужин те потрясающие лимонные пирожные». Олег рассмеялся и, подхватив меня на руки, закружил. Я готов печь их тебе хоть каждый день. Любящий муж и лимонные пирожные — это все, что мне было нужно для счастья. Но, ну, как оказалось, со счастьем я опять поторопилась.